«Так оно генерирует манну?» — спросил я, глядя на Драколича. «Да», — ответил Атера. Я покосился на свой костяной наруч. «И как им управлять? А как вы общаетесь со своим элементалем, Ашерос?» «Точно так же. Мысленно. Пока что старайтесь максимально конкретизировать задачи, адресованные ему. Но знайте, пройдет совсем немного времени...» и он обретет большую самостоятельность. Из-за этого садх и усыпили их в могильниках. Слева раздался хруст ломаемых костей и звук падения. Скосив туда глаза, я увидел, что княгиня почти полностью восстановилась. Лишь крылья все еще лежали на земле, словно сломанные паруса на воде. Перед Эйрин лежало уже трое высушенных тел, а пара старших жриц тянула к ней следующую жертву. Внезапно ее крылья чуть шевельнулись и мгновенно втянулись вампирше в спину. Она удивленно крутнулась и стала ощупывать свои лопатки. Удостоверившись, что ей не кажется, Эйрин замерла и прикрыла глаза. В то же мгновение крылья, совершенно целые, вылезли из спины. Эйрин, удивленно посмотрев на них, стала ощупывать левое крыло руками, что-то проверяя. Удостоверившись, что все в порядке, она втянула крылья обратно в спину и снова выпустила их наружу. Провернув сей фокус пять раз, она успокоилась и, уже окончательно втянув их, приказала принести ее одежду. — Все в порядке? — спросил я. — Да вроде бы. Пожала она своими изящными плечами. «Я еще раз посмотрел на Драколича, замершего, словно статуя. Ну да, он же не живой. Ему не нужно дышать, моргать и вообще хоть как-то шевелиться. Атеры, а на него можно будет забраться?» Я буквально спиной почувствовал, как Атеры пожал плечами. «Нежелательно, но возможно» его плоть немного парит смертью. А что, вы хотите его использовать в качестве хисны? Ну, есть такая мысль, — ответил я. Заглянув в свой дар, я с неудовольствием обнаружил, что манны смерти восстановилось совсем немного, около двух сотен эргов. Уполовинив запасы этой силы и создав из нее сильное защитное заклятие, которое должно было защитить мое тело от влияния чистой манны смерти, я направился к возвышающемуся надо мной Драколичу. О, боги! Как же он огромен и причудлив! Подойдя к Драколичу с правой стороны, я попытался, максимально сосредоточившись, сформулировать четкую мысль. «Опусти голову. Чуть ниже. Вот так». Драколич слушался идеально. Его голова бесшумно опустилась передо мной. Ухватившись за один из рогов, я подтянулся и забрался ему на шею прямо за головой. Держаться здесь было за что, и обзор был прекрасный, а вот сидеть неудобно. Прямо под моей задницей оказалось несколько бугров, которые, будь они чуть поострее, я бы назвал шипами. Нужно что-то подстелить или пристроить седло. Так, а теперь поднимайся. у у, -у. Да, система ремней, применяемой на хистных, здесь будет мало. Пока я стабилизировал свое положение с помощью своих терров... Я посмотрел на Атере. Его глаза светились от восторга. Так, медленно идем вперед. Какое плавное движение. Совсем как у Хисны, и это невзирая на размер. Свою чудовищную голову создание держит на манер птицы. С нашего пути все разбегаются. Какие же все они мелкие. Перед нами здание. Так, стоп! Спрашиваю у аторы знаками. Орать отсюда не самая разумная идея. аторы в здании никого? А что? Я испытаю выдох. Пара отрывистых команд, и из здания поспешно выбегает дюжина от аторы показывает, что все. Ну что ж, Драколич, выдох. Цель здания перед нами. Драколич вытягивает голову,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 Манна охватила пятиэтажное строение и проникла в окна и двери. Пару ударов в сердце ничего не происходило, а потом здание обрушилось, подняв огромную тучу пыли, которая, смешавшись с манной, зависла большой тучей, медленно расползающейся во все стороны. Неожиданно Драколич без приказа выдохнул еще раз, прямо в облако. В ответ оно, резко раздувшись, начало двигаться от нас. Здания, попадающие в него, тут же обрушивались, а поднимающаяся при этом пыль увеличивала его объем. Медленно ползущее облако быстро стало в два раза выше окружающих зданий. В ширину оно было уже больше двухсот метров. Я почувствовал удовлетворение, но это явно было не мое и не Феникса. Феникс был воплощением гнева и гордыни, а это было словно средоточие холодной, расчетливой ярости и жажды разрушения. И вот здесь я испугался, так как осознал, что чувствую Драколича, и он чувствует меня. Возникло ощущение готовности к новому выдоху. Нет-нет, стоп! В ответ меня обдало волной неудовольствия. Фух! Обернувшись, я увидел совершенно ошарашенного Атера. Очнувшись, он спросил знаками. — Все в порядке? — Он уже показывает своеволие, — ответил я. Атера пожал плечами почти как человек. Это движение было одним из многих, понятных мне еще по жизни на земле. Облако, заряженной смертью пыли, остановилось и начало медленно оседать, немного расползаясь во все стороны. Глядя на огромную вытянутую пустошь, я подумал, что, пожалуй, с испытаниями можно заканчивать. Вдруг несколько гор обломков и мусора зашевелились и, осыпавшись в разные стороны, явили странных тварей, в которых я, немного подумав, опознал костяных гончих Эти создания на основе смерти возникали при спонтанном изменении одного скелета. Принцип этого был похож на момент сотворения Драколича, когда кости переплавлялись под воздействием смерти в новую форму, только намного более примитивной. Вдобавок, если Драколич был, так сказать, плодом управляемых действий по строго определенному плану, то гончие знаменитый своим самовозникновением на полях сражений при определенных условиях. Можно сказать, что один уровень воздействия сырой манны смерти был чреват самоподнятием обычных мертвецов, а совсем другой — гончих В книгах был описан еще один. Призвание на поле брани Вестника, слуги богини смерти Ахеш. Бессмертной и фактически неуничтожимой твари. В легендах говорится, что все мертвые в этот момент изменялись, поднимаясь уже не обычными скелетами или мертвецами, а костяными лордами и мертвыми рыцарями, вампирами, личами. Я посмотрел на пятерых тварей, напоминающих большие скелеты волков с непропорционально большими пастями. Самоподнявшиеся неуправляемы, хотя их и можно подчинить,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 относительно слабые и уязвимые. Создавать их легко, а вот подчинять сложно. Я сформировал своими терами пять багровых огнешаров и, распределив цели, выстрелил в каждую гончую. Троих разметало на куски, а две увернулись и огромными прыжками понеслись к нам. Драколич уничтожих. Драколич сорвался с места и, словно огромная кошка, в один прыжок сократил расстояние до одной из гончих. В момент его приземления на гору мусора поднялась настоящая волна пыли и мелких обломков. Чтобы удержаться, мне понадобилась вся моя сила и умение. Первую гончую Драколич ударом лапы вмял в мусор, вторая попыталась избежать такой участи, совершив прыжок в сторону, но Драколич оказался надиво проворен и быстр. Мгновенно, крутнувшись волчком, он настиг гончую в воздухе ударом хвоста. Сила и скорость его была настолько велика, что от удара тварь буквально взорвалась, разбросав куски туловища на большом расстоянии. Следующий и последний пункт испытаний полет. Я покосился на сложенные на спине драколячьи крылья. Честно говоря, я не вполне понял, как он будет летать на костяных крыльях, но потом мелькнула мысль, что самолеты же летают, а ведь они сделаны из металла. Я осмотрелся. Образовавшийся пустырь был каплеобразной формы и в наиболее широком месте около 500 метров. Что ж, прекрасное место для взлета и посадки. Что-то мне подсказывает, что последнее будет довольно жесткой. Я дотронулся до сознания Феникса. Будь наготове. Если что, полетим по-твоему. Так, теперь для сознания Драколича. Драколич, взлет. В ответ тот медленно раскрыл свои просто огромные крылья и присел. В следующее мгновение я понял, что сейчас будет плохо, и прижался к его рогам.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 От всего этого Атер мгновенно поставили высокую плоскую защиту, похожую на прозрачную плиту, буквально отгородив ею часть площади, откуда стартовал Драколич. Да, нехорошо получилось. Хоть бы предупредил. Драколич, поднимись на середину расстояния до потолка и медленно пролети вокруг дворца Улья. Медленно и важно взмахивая своими крыльями, огромное создание сделало круг, вернувшись на исходную точку. «Драколич, садись!» Вопреки моим ожиданиям, посадка была довольно мягкой благодаря тому, что лапы Драколича сработали как амортизаторы. Приказав Драколичу наклонить голову и спрыгнув с его шеи, я начал обходить его, осматривая создание и обдумывая результаты испытания. Первое. Летать я буду редко. Мне это просто не нужно. Я сам летаю намного легче и спокойней. Хотя при атаке, сидя у него на шее, я буду в большей безопасности, чем подсвеченной своим же пламенем в качестве мишени.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 У меня на это времени нет. Приказав чудовищу следовать за собой на небольшом расстоянии, я вернулся к замершему Атере и армии. Собирайтесь, уходим в лагерь. Арисна сидела в кресле, откинувшись на высокую спинку. Она была облачена в боевой доспех с максимальным набором оружия. Даже антрацитово-черная коса — этот цвет придавал адамант, добавленный в сталь — стояла рядом, прислоненная к черному столу. Белая маска с черной вязью знаков древних лежала перед ней на девственно чистом столе. Знаки означали, что обладательница маски исполняла обязанности матриарха. Это было неспроста —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 онемевшего лица. Вздохнув, великая жрица не спеша поднялась и взяла свою косу, сделанную еще в те времена, когда именем Иситор пугали драконов, а гномы при его упоминании становились покладистыми и даже вежливыми. Война. Очевидно, последняя для этого дома. В это черное время даже малышка Хелосрей возьмёт в руки плеть. Связь с Элтрун прервалась вчера. на лицо все признаки мощнейшего ритуала. Правда, не вполне понятно. Если Акриста решила уничтожить дом и Ситор, что она будет делать со стражем? Но, очевидно, выход найден. Страж, не всемогущий, обладает определенной уязвимостью. Он не бог, а всего лишь измененный дракон, обладающий огромной силой и мощью.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 если даже каким-то чудом не заметить готовящихся к штурму объединенные войска четырех великих домов, то все равно его замерзшие пустынные улицы вселяли беспокойство. Вдали виднелась черная блестящая пирамида, шестой храм, гниль, растущая на теле народа темных эльдаров. Арисна знала, что никто из ее дома не сдастся в руки врага в трезвой памяти —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 И элитиды не будут нужны. Что уж тут говорить, если даже атретасы неожиданно решили сражаться до конца. Это было удивительно и печально. Почему сейчас, когда шансов на победу практически нет? Почему не тогда, 80 с лишним лет назад, когда шансы были? Хотя момент тогда тоже был неблагоприятный. Элтрун с половиной армии и союзниками была в походе. А когда она вернулась, их осталось лишь пятеро. Пятеро потерянных и забитых атор, преданных своей армии. Пятеро атор, видевших казни братьев, сестер и детей, и показательный суд над матриархом. Верховный арир шестого храма Акриста. Остается лишь надежда, что Ашерас будет медленно жарить ее в огне. В данный момент о том, что она грезит местом на Совете, не знали разве что редкие путешественники, многочисленные торговцы да малые дети. И то лишь потому, что особо не интересовались этим вопросом. Проклятая тварь! Из-за нее в последние годы весь город ополчился против древнейшего дома. Да-да, Иситор когда-то был единственным домом. Четыре дочери Ирост первого матриарха, Основали собственные дома, названные по их именам, а Ишт осталась в своем доме, получившем имя лично из уст Эллос — Иситор, в переводе с языка древних — Высочайший. Куда делось твое величие, Иситор? Где неисчислимые богатства твои? Где армия, не знающая числа? Где слава, гремящая на весь Хейриш? Сгинули во тьме столетий. Внезапно раздумья новоиспеченного матриарха были прерваны. В кабинет вошла беловолосая Орин, уже очень долгое время служащая лично матриархом. Она уже была здесь, когда Арисна, еще маленькая и восторженная девочка, впервые переступила порог этого помещения. Как же тогда была проста жизнь. Есть мать, есть учителя и огромный неизведанный внешний мир каким красивым и чистым он тогда казался, и каким дерьмовым и кровавым он кажется сейчас. Эта Орин, говорят, служила еще матери Эльвиарон, терист. При виде ее Арисна даже на мгновение ощутила стыд за то, что древняя Орин увидит еще одно падение дома, которому самоотверженно служила целые тысячелетия. Вынурнув из воспоминаний, Матриарх обнаружила, что Орин уже некоторое время что-то говорит. И ценности перемещены в нижние схроны, и там запечатаны. Немного помолчав, Орин спросила. — А что делать нам, слугам? У нас есть маги, мы можем быть полезны при обороне. — Ох, и эти туда же! Арисна отвернулась к узкому окну и глухо произнесла. Ты сама прекрасно знаешь, что не справишься один на один даже со слабым жрецом Атретасом в сто раз моложе тебя. Вы лишь бессмысленно погибнете в той резне, что скоро будет здесь. Уходите. Уходите как можно глубже, а как битва закончится, сделайте все возможное, чтобы отречься от нас. Выживите. Матриарх вздохнула. Вполне возможно, Эситор еще возродиться, как феникс из пепла. Орин стояла, не шевелясь. Может, она ждала, что Арисна скажет еще что-то. Но вот матриарх услышала шелест ткани и тихие удаляющиеся шаги. Потом Орин остановилась, очевидно, возле двери, и произнесла неожиданно твердым голосом. «Прощайте, Арисна, от и ситор. Вы были добры ко мне. Я буду вас помнить». Дверь почти бесшумно открылась и закрылась. «Прощай и ты, Виарлиса, дочь своей великой матери, урожденная Орин», почти бесшумно произнесла матриарх, глядя на сгустившиеся тени от далеких пятиэтажных домов, примыкающих к кварталу Иситор. «Распознать так профански наложенную черную тень не смог бы разве что слепец».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 Неожиданно в кабинет вбежали две высшие жрицы из личной охраны. Вместе с ними была одна из ариров Эхаялин, решивших остаться с домом и разделить его судьбу. На ее лице выражение растерянности и злости.